О том, что заставило нашего верного Лео вдруг оставить нас в опасном ущелье Морбио Инфериори, вероятно, каждый из участников этого незабываемого путешествия строил свои догадки. Но только много позже, когда я начал смутно угадывать и распознавать истинное течение и глубокую взаимосвязь событий, мне стало ясно, что и это, на первый взгляд, несущественное, в действительности же огромной важности происшествия — исчезновение Лео никоим образом не являлось случайностью, а было звеном в той цепи преследований, посредством которых давнишний враг силился погубить наше предприятие. В то прохладное осеннее утро, когда мы обнаружили пропажу нашего слуги Лео и нигде не могли его найти, я, разумеется, был не единственным, кто впервые ощутил в сердце что-то вроде предчувствия беды и надвигающегося рока. Но, довольно, на тот момент дело обстояло следующим образом. Пройдя отважным маршем пол Европы и часть Средневековья, мы разбили лагерь в глубокой лощине между скал в диком ущелье у итальянской границы и искали необъяснимым образом исчезнувшего слугу Лео. И чем дольше мы его искали, чем слабее, по мере того, как день клонился к вечеру, становилась наша надежда найти его, тем больше у всех нас сжималось сердце от ощущения, что это не просто симпатичный человек, всеобщий любимец из наших прислужников, не то стал жертвой несчастного случая, не то бежал, не то похищен врагами, но что это начало какого-то противоборства, предвестия бури, которая вот-вот разразится над нами. Целый день до глубоких сумерек мы бродили и искали Лео. Мы излазили все ущелье, От этих усилий все утомились. Каждом из нас росло ощущение неудачи и четы. И было странно и жутко осознавать, как исчезнувший слуга с каждым часом становился все важнее, а наша утрата все тяжелее. Всем нам, паломникам и, без сомнения, слугам, не просто было жаль этого милого, приятного и услужливого юношу, но чем более мы убеждались в утрате, тем более невосполнимая она нам представлялась. Без Лео, без его красивого лица, без его добродушия и песен, без его воодушевления нашим великим предприятиям казалось даже, что само это предприятие таинственным образом теряет свое значение. Во всяком случае, мне думалось так. За месяц и минувший с начала путешествия, несмотря на все напряжение и некоторые мелкие огорчения, я еще ни разу не переживал мгновений внутренней слабости, глубокого отчаяния. Ни один удачливый полководец, ни одна ласточка, влетящая к Египту стаи, не могла быть более уверена в своей цели, в своем предназначении, в правоте своего дела и стремления, чем я во время этого путешествия. Но теперь, в этом роковом месте в блистании октябрьского золота и синевы, пока я весь день слушал перекличку и сигналы наших стражей, с нарастающим волнением ждал возвращения гонцов, поступления известий, чтобы всякий раз испытать разочарование и увидеть перед собой растерянные лица, теперь у меня в сердце впервые поселилось нечто подобное печали и отчаянию, и чем более усиливались во мне эти чувства, тем отчетливее я осознавал, что утрачиваю веру вовсе не только из-за исчезновения Лео. Все теперь казалось безнадежным и обманчивым. Все грозило потерять свою важность, свое значение, наше товарищество, наша вера, наша клятва, наше путешествие к земле востока, вся наша жизнь. И даже если я заблуждался, приписав эти чувства нам всем, даже если потом заблуждался относительно собственных ощущений, Ошибочно связав с тем днем пережитое мною в реальности много позже, то все-таки странность с вещами Лео действительно имела место. Независимо ни от каких личных настроений в происходящем сквозило нечто небывалое, фантастическое и все более наводившее страх. Еще в тот день в ущелье Марбиу, еще во время наших усиленных поисков исчезнувшего, то один, то другой из нас хватался чего-то важного, чего-то необходимого из имущества. Никто не мог ничего найти. И выяснялось, что все пропавшее было у Лео, и хотя Лео, как и мы, имел с собой лишь обычный полотняный мешок, который носил за спиной, всего один мешок примерно из тридцати, что мы взяли с собой в путешествие, складывалось такое впечатление, что все по-настоящему важное находилось именно в нем, в этом исчезнувшем теперь мешке». И хотя в момент утраты придавать пропавшие вещи, преувеличенную по сравнению с теми, что у нас под рукой, ценность — лишь известная человеческая слабость, и хотя отдельные предметы, потеря которых нас так ужаснула в ущелье Морбио, посты либо отыскались, либо в конце концов оказались не такими уж необходимыми, несмотря на все это, к сожалению, нужно признать, что тогда нам пришлось с вполне оправданным беспокойством констатировать целый ряд крайне важных пропаж. Весьма необычно и жутко было также следующее. Пропавшие вещи, нашлись ли они потом или нет, по значимости выстроились в иерархический ряд, и мало-помалу в нашей поклаже отыскивались те, считавшихся потерянными, утрату которых мы, заблуждаясь, так тяжело переживали и относительно ценности которых так глубоко ошибались. Но пора, наконец, без недомолвок сказать о самом существенном и совершенно уж необъяснимом. К нашему стыду в ходе дальнейшего путешествия выяснилось, что все исчезнувшие инструменты, ценности, карты, документы вовсе не были необходимы. Казалось даже, будто каждый из нас напрягал тогда всю свою фантазию, внушая себе невосполнимость страшных потерь, будто каждый старался объявить пропавшим и оплакать самое для него важное. Паспорт, визу, дорожную карту, кредитное письмо халифу, то, другое, третье. В конце концов, когда мы со временем поняли, что почитавшееся утраченным либо вообще не пропадало, либо оказывалось ненужным и вполне заменимым, выяснилось, что все же одна ценность, правда, это был невероятной важности, да просто основополагающий, действительно невосполнимый документ, в самом деле исчезла бесследно. Однако мнение относительно того, был ли вообще среди наших вещей этот пропавший вместе со слугой документ, безнадежно разошлись. И если по поводу огромного его значения и невосполнимости потери царила полнейшая единодушие, лишь немногие, в их числе и я, осмеливались с уверенностью утверждать, что бумагу мы брали с собой в поход. «Что-то такое, да, хранилось в мешке Лео, уверяли одни. Но это был никакой не подлинник, а, разумеется, копия с него. Другие готовы были поклясться, что никому и в голову бы не пришло брать в дорогу ни сам документ, ни его копию, что это самым смехотворным образом исказило бы весь смысл нашего путешествия. Последовали горячие споры, и выяснилось, что и о местонахождении подлинника, неважно, имели ли мы и, соответственно, потеряли ли копию или нет, царило множество совершенно противоречивых мнений. Документ, утверждали одни, передан на хранение правительству Кивхойзера, хребет в южной части Гарца, где, по преданию, до срока покоится прах Фридриха Барбароссы. «Нет», — говорили другие, — «он в урне с прахом нашего покойного мастера». «Ерунда», — отвечали третьи. Устав ордена, мастер написал одному ему известным древнейшим идеографическим письмом, и он был сожжен вместе с его телом по его приказанию. Да и вообще вопрос об оригинале устава не имеет смысла, поскольку после смерти мастера ни один человек не смог бы его прочесть. Но необходимо установить, где находятся четыре перевода, по мнению других шесть, этого самого устава, выполненных еще при жизни мастера и под его наблюдением. Существуют дикитайский, греческий, еврейский и латинский переводы, хранящиеся в четырех древних столицах. Высказывалось еще множество версий и предположений. Некоторые упорно стояли на своем, других быстро переубеждал то один, то другой аргумент противника, чтобы потом они так же скоро переменили и это мнение. Короче говоря, с тех пор в нашем сообществе уже не было уверенности и единства, хотя великая идея еще держала нас вместе. Ах, как хорошо я помню те первые споры. Они были чем-то новым, неслыханным в нашем доселе едином ордене. Они велись уважительно и вежливо, По крайней мере, сначала, и не доходили ни до открытых столкновений, ни до личных оскорблений и упреков. На первых порах мы еще являли миру нерушимое братство. Я еще слышу голоса, вижу место нашего привала, где состоялся тот первый спор. Между нашими необычно серьезными лицами время от времени падают золотые осенние листья. Вот один опустился кому-то на колени, другой кому-то на шляпу. Ах, я слушал и ощущал все большую подавленность. Испуг, и посреди всего этого разноречия сердцем был еще так тверд в своей вере и печально убежден в том, что в мешке Лео находился оригинал, подлинный древний устав Ордена, и что он исчез, пропал вместе с ним. Как ни удручала та вера, все-таки это была вера, прочная, она придавала стойкости. Правда, тогда я думал, что охотно сменил бы ее на другую, более обнадеживающую. Лишь позже, утратив и эту печальную веру, и открывшись всевозможным суждениям, я понял, что она мне давала. Но, конечно, так рассказывать нельзя. Однако, как же передать эту историю уникального путешествия, уникальной духовной общности, такой чудесно возвышенной и одухотворенной жизни? «Будучи одним из последних, кто принадлежал к нашему товариществу, я очень хочу спасти хоть какие-то воспоминания о том великом деле. Я окажусь себе уцелевшим старым слугой, кем-то вроде паладина Карла Великого, хранящим в памяти ряд блестящих подвигов и чудес, образ которых и воспоминания, о которых уйдут вместе с ним, если ему не удастся словом или изображением, сказом или песню хоть что-то оставить потомкам». Но каким же способом, с помощью какого художественного приема, как передать историю нашего путешествия на восток? Не знаю. Уже это начало, эта попытка, предпринятая с самыми лучшими намерениями, завела меня в безбрежные и непостигаемые дали. Я хотел всего лишь записать то, что сохранилось у меня в памяти из целого и отдельных штрихов нашего путешествия на восток. Казалось, что может быть проще? И вот, не успев еще почти ничего рассказать, я застрял на одном единственном небольшом эпизоде, о котором вообще сперва не думал, на исчезновении Лео, и вместо ткани держу в руках клубок из тысячи перепутанных в узелках нитей. Чтобы распутать и развязать их, потребовались бы сотни пальцев и много лет, даже если бы каждая отдельная ниточка, стоит к ней только притронуться или гонько потянуть, не оказывалась такой непрочной и не рвалась на глазах. Думаю, что так же чувствует себя любой летописец, приступающий к описанию событий той или иной эпохи, всерьез желая правдиво их изложить. Где же сердцевина событий, то общее, с чем все они связаны и что не дает им распасться? Чтобы можно было говорить хоть о какой-то связности, хоть какой-то причинности, чтобы вообще на Земле можно было хоть что-то рассказать, летописец должен придумать субъект, героя, народ, идею, чтобы то, что в действительности произошло в безымянности, случилось с этим придуманным субъектом. Не просто уже связано и последовательно изложить действительно происшедшие засвидетельствованные события, но мой случай много сложнее, так как стоит мне вглядеться, все становится зыбким, ускользает и растворяется, как растворилось наше сообщество, самое сильное на свете. Нигде нет субъекта, сердцевины, точки, вокруг которой вращалось бы колесо. Наше путешествие к земле Востока и лежащее в его основе сообщества, наш орден самое важное, единственно важное, что было у меня в жизни, то по сравнению с чем моя собственная персона абсолютно ничтожна. Я хочу записать и сохранить это самое важное или, по крайней мере, хотя бы малую его часть, но все превращается лишь в беспорядочное нагромождение образов, которые в чем-то отражаются, и это что-то мое собственное Я. И это Я это зеркало любой точке, о чем бы я его ни спросил, оказывается ничем, плоской, гладкой поверхностью стекла. Я откладываю перо с намерением и надеждой продолжить завтра или в другой день, но за этим намерением и надеждой, за всем моим безудержным стремлением рассказать нашу историю стоит смертельное отчаяние. Это то самое отчаяние, которое я познал во время поисков Лео в долине Марбио. Это отчаяние не только ставит вопрос... «Можно ли рассказать твою историю?» Оно еще ставит вопрос, «А действительно ли с тобой все это произошло?» Мы помним примеры того, как даже солдаты мировой войны, у которых и в самом деле нет недостатка в фактах, в засвидетельствованных случаях тоже порой испытывали такое отчаяние. Написав все это, я снова и снова мысленно возвращался к своему намерению и пытался подступиться к его осуществлению. Решения я не нашел и все еще стою перед хаосом. Однако я дал себе слово не сдаваться, и в тот момент, когда я принял этот обед, меня будто солнечным лучом озарило счастливое воспоминание. Кстати, мне пришло в голову, ведь почти так же, почти точно так же, как сейчас, было у меня на душе и тогда, когда мы выступили в поход». Ведь и тогда мы предпринимали нечто, по видимости, невозможное, и тогда мы, казалось, блуждали в потемках, не зная пути, не видя ни малейшего просвета, и все же сильнее любой действительности или вероятности в наших сердцах сияла вера в смысл и необходимость нашего подвига. Отголосок того чувства обдал мне сердце, как грозовой ливень, и на миг этой благотворной грозы все осветилось, все вдруг снова стало возможным. «Будь что будет!» Я решил исполнить свою волю. И даже если мне придется начинать свою историю, которую не выразить словами с самого начала 10 раз, 100 раз, и я все время буду падать в ту же самую пропасть, я все таки начну ее в сотый раз. Даже если мне не удастся соединить все образы в осмысленное целое, я как можно вернее сохраню каждый отдельный фрагмент. И в той мере, в какой это сегодня еще возможно, Я не нарушу первую заповедь нашего великого времени. Никогда ничего не рассчитывать, никогда не поддаваться доводам здравого смысла, веру же знать тверже, чем так называемую действительность. Правда, должен признаться, одну попытку приблизиться к своей цели практическим и разумным способом я все же предпринял. Я навестил друга своей молодости. Он живет здесь, в городе, и редактирует газету. Его зовут Лукас. Прозвище писателя Мартина Ланга, 1883-1955 года. Он прошел мировую войну и написал об этом книгу, которая пользуется успехом. Лукас принял меня дружески. Он был даже заметно рад увидеть бывшего школьного товарища. У нас с ним состоялось два продолжительных разговора. Отбросив всяческие недомолвки, я попытался объяснить ему, о чем идет речь. «Я прямо сказал, что был одним из участников того великого предприятия, о котором он должен был слышать, так называемого путешествия к Земле Востока, или похода у ордена, или бог знает, как еще называли тогда это великое дело». «Ах, да», — улыбнулся он с беззлобной иронией. «Конечно же, он помнит тот поход. В кругу его друзей ту своеобразную эпоху, может быть, без должного уважения, было принято называть крестовым походом детей. В его кругах это движение не принимали всерьез». Его приравнивали к какому-то теософскому движению или к очередной попытке создания «братства народов». В любом случае, лишь весьма удивлялись отдельным успехом нашего предприятия с увлечением читая о смертельно опасном переходе Верхней Швабии, о триумфе в Бримгартине, о передаче тесинской деревни Монтек и даже прикидывая «нельзя ли поставить движение на службу республиканской политики?» Однако затем дело, судя по всему, заглохло. Многие наставники отошли в сторону, устыдившись и не желая больше ничего вспоминать, Новостей просачивалось все меньше, и они все больше противоречили друг другу. В итоге все поместили от акта и забыли, как забыли ни одно эксцентричное политическое, религиозное или художественное движение тех послевоенных лет. Тогда объявился не один пророк, возникло не одно тайное общество с мессианскими устремлениями и претензиями, и все они затем без следа ушли в небытие. Хорошо, его позиция была ясна, это была позиция доброжелательного скепсиса. Так же, как Лукас об Ордене и путешествии к Земле Востока, вероятно, думали все, кто хоть и слышал его историю, сам не принимал в нем участия. Я вовсе не ставил перед собой задачу обратить Лукаса в свою веру, но все же дал ему некоторую более точную информацию, например, что Орден наш появился никак не в послевоенные годы, Что он, правда, не всегда приметно, но неразрывно связан со всем течением мировой истории, что некоторые фазы мировой войны тоже были ничем иным, как этапами истории нашего ордена. Далее, что Зараастер, Лаудзы, Платон, Ксенофонт, Пифагор, Альберт Великий, Дон Кихот, Тристром Шенди, Навалис, Бадлер, были его основателями и братьями. На это он улыбнулся именно той улыбкой, которую я и ожидал. «Ну да ладно», — сказал я. «Я пришел не для того, чтобы учить вас, а для того, чтобы у вас научиться. Мое неукротимое желание заключается вовсе не в том, чтобы написать историю Ордена. На это была бы неспособна и целая армия вооруженных всем необходимым ученых, но в том, чтобы просто рассказать историю нашего путешествия». Однако мне не удается даже подступиться к ней. И дело не в моих литературных способностях. Мне, думается, ими я обладаю, хотя никаких амбициозных целей в данном случае не преследую. Нет, речь идет о другом. Действительности, свидетелями которой стали я и мои товарищи, уже не существует. И хотя воспоминания о ней – самое ценное и самое живое из всего, что у меня есть, они кажутся мне такими далекими, Такой неведомой фактуры, как будто дело происходило на других звездах в другие тысячелетия, или как будто это мой горячечный бред. Но мне это прекрасно известно!» Взволнованно воскликнул Лукас. Только сейчас его заинтересовал наш разговор. «О, как хорошо мне это известно! Видите ли, точно так же случилось у меня с войной. Я считал, что всесторонне глубоко знаю ее. Меня просто разрывало от множества образов. Лента на катушке с фильмом «У меня в голове», казалось, была не меньше тысячи километров. Но когда я уселся под крышей на стул за письменный стол с пером в руке, то все выжженные деревни и леса, подземный гул, как во время землетрясения, пулеметный огонь, смешавшийся в один клубок грязь и величия, страх и героизм, развороченные внутренности и мозги, смертный ужас и юмор висельников — все это вдруг оказалось от меня невообразимо далеким будто во сне не было связано ни с чем уцепиться не за что вы знаете что несмотря на это я все-таки написал свою книгу сейчас ее читают и обсуждают но видите ли я не думаю что и 10 таких книг каждая в десять крат лучше и ярче моей могут дать самому благосклонному читателю хоть какое-то представление о войне если он сам ее не пережил А таких, кто ее пережил, не так уж и много. Из тех же, кто ее прошел, далеко не все ее пережили. Но даже если они ее действительно пережили, то уже забыли. Возможно, после жажды событий в человеке сильнее всего жажда забвения. Он умолк и глубоко задумался. Его слова подтвердили мой собственный опыт и мысли. Через некоторое время я осторожно спросил его. «Но как же вам все-таки удалось написать книгу?» Какое-то время он размышлял, возвращаясь из своих раздумий. «Мне удалось это только потому», — сказал он, — «что было необходимо. Я должен был либо написать книгу, либо впасть в отчаяние. Это была единственная возможность спастись от небытия, хаоса, самоубийства. Вот под таким давлением была написана книга. Она принесла мне чайное спасение просто потому», что я ее написал. Все равно, плохо ли, хорошо ли. Это первое, главное. И еще Во время работы я не позволял себе ни одной секунды думать о каком-то другом читателе, кроме самого себя, или иногда, в крайнем случае, о близких фронтовых товарищах. И то я думал тогда не об уцелевших, но только о погибших. Во время работы над книгой я был болен бредил или безумствовал в окружении трех-четырех мертвецов с раздробленными конечностями. Так она появилась. И вдруг он сказал, это было окончание нашего первого разговора, «Простите, я больше ничего не могу сказать. Нет, ни слова об этом, ни слова больше. Не могу, не хочу. До свидания!» И вытолкал меня за дверь. Во время второй нашей встречи он снова был спокоен, холоден на губах его снова играла та же легкая ироничная улыбка и все же казалось он всерьез отнесся к моему делу и хорошо его понял он дал мне кое какие советы которые мне даже немного помогли а в конце этого второго и последнего разговора он вдруг обронил послушайте вот вы все время возвращаетесь к сцене исчезновения слуги лео мне это не нравится но кажется для вас здесь камень преткновения «Да освободитесь вы! Бросьте вы, наконец, этого Лео! Ей-богу, прямо какая-то навязчивая идея!» Я хотел было возразить, что без таких идей не пишутся книги, но он, не дослушав, задал совершенно неожиданный вопрос, немало меня напугавший. «А его действительно звали Лео?» На лбу у меня выступил пот. «Ну, конечно!» — сказал я. «Разумеется, его звали Лео!» «Это имя? Не фамилия?» Я замялся. «Нет». Имя его было... Его звали... Я не помню, забыл. Лео — его родовое имя. Мы все звали его Лео. Я еще продолжал говорить, а Лукас уже схватил со своего письменного стола какую-то толстую книгу и начал ее листать. Со сказочной быстротой он нашел нужное место и прижал палец к открытой странице. Это была адресная книга, и там, где замер его палец, значилась фамилия Лео. «Смотрите-ка!» «Рассмеялся он. Один Лео уже есть. Лео Андреас. Улица Зайлерграбен, 69А. Фамилия редкая. Может, это ты знает что-нибудь про вашего Лео? Сходите к нему. Вдруг он скажет то, что вам нужно. Я вам этого сказать не могу. У меня мало времени. Простите, был очень рад. Я закрыл за собой дверь. От ошеломления и возбуждение меня шатало. Он прав. У него мне больше нечего было искать». В тот же день я отправился на Зайлер грабин, нашел дом и поинтересовался господином Андреасом Лео. Он занимал комнату на четвертом этаже, по вечерам и воскресеньям иногда бывал дома, а днем ходил на работу. Я спросил, чем он занимается. Мне сказали, что постоянно работы он не имеет, делает маникюр, педикюр, массаж, изготовляет также целебные мази и травяные сборы, в трудные времена, когда мало работы, иногда дрессирует и стрижет собак. Я ушел, решив, что мне незачем ходить к этому человеку, и уж точно не стоит посвящать его в свои замыслы. Но мне было крайне любопытно на него взглянуть. Поэтому в последующие дни во время частых прогулок я наблюдал за домом и сегодня пойду туда, так как до сих пор мне не удалось увидеть Андрея Салеева в лицо. Ах, вся эта история доводит меня до отчаяния, но при этом так радует или, по меньшей мере, возбуждает, увлекает. Она делает из меня меня. Мою жизнь снова делает важной, а этого так не хватало. Возможно, и правы те психологи, практики и теоретики, которые объясняют все человеческие поступки эгоистическими инстинктами. Я, правда, никак не могу взять в толк, почему человек, все свое время отдающий служению делу, пренебрегающий удовольствиями и благосостоянием и во имя чего-то жертвующий собой, И впрямь делает то же самое, что человек, торгующий рабами или оружием, а доходы, спускающий на беззаботную жизнь. Но, несомненно, случись у меня с кем-либо из этих психологов перепалка, меня бы тут же обошли, и я бы проиграл. Ибо психологи — это такие люди, которые выигрывают всегда. Но, допустим, они правы. Тогда все, что я считал прекрасным и ради чего приносил жертвы, было лишь моей эгоистической желанной целью. Правда, что касается моего намерения написать историю нашего путешествия к Земле Востока, то тут я действительно с каждым днем все отчетливее вижу эгоизм. Сначала мне казалось, что я приступаю к тяжелому труду, призванному послужить благородному делу. Однако теперь все яснее понимаю, что, берясь за описание путешествия, я стремился к тому же самому, что и господин Лукас, садясь за свою военную книгу, а именно... «Спасти себе жизнь, снова придать ей смысл!» «А если бы я видел путь, если бы продвинулся хоть на шаг вперед!» «Да бросьте вы этого Лео! Освободитесь от Лео!» — сказал мне Лукас. «С таким же успехом я мог бы бросить и свою голову или желудок, освободиться и от них!» «Боже милостивый, помоги мне хоть немного!» И вот опять все изменилось. Пока не знаю, на пользу это моему делу или нет, но я пережил нечто. Со мной случилось нечто, чего я никак не ожидал. Или нет, разве я все-таки не ждал этого, не надеялся и в равной степени не страшился? Конечно. И все же это так чудесно и так невероятно. Я много, двадцать, а то и больше раз, подгадывая время, проходил по Зайлер-Грабин, замедляя шаг возле дома 69А. Причем чем дальше тем все чаще думал. «Вот сейчас попробую еще раз, и если ничего не выйдет, больше не приду». И все-таки приходил. И позавчера вечером мое желание исполнилось. О, и как исполнилось! Приблизившись к дому серо-зеленой штукатурки, которого я уже знал каждую трещину и щелочку, в одном из верхних окон я услышал мелодию то ли романса, то ли танца, то ли уличной песенки. Я еще ничего не понимал, но прислушался. Звуки всколыхнули во мне какое-то воспоминание. Кто-то насвистывал самый незамысловатый мотив, однако выводил при этом такие легкие и чарующие рулады, удивительно нежные, невероятно чистые, что слушать их было приятно и естественно, как птичье пение. Я стоял и вслушивался, околдованный и вместе с тем странным образом смущенный, хотя и без единой мысли. А если мысли все же мелькали, то, скорее всего, о том, что человек, умеющий так свистеть, должен быть очень счастливым и очень милым. Несколько минут я, как вкопанный, стоял на улице и слушал. Мимо меня прошел старик с полшим больным лицом. Увидев меня, он тоже ненадолго остановился, прислушался и двинулся дальше, понимающе улыбнувшись. Его прекрасный дальнозоркий взгляд, казалось, говорил, «Ну, постой, постой, милый, такое услышишь не каждый день». Взгляд старика прояснил мое сознание. Мне стало жаль, что он ушел. Но в следующее же мгновение до меня вдруг дошло, что этот свист является исполнением всех моих желаний, что свистит Лео. Уже смеркалось, но свет в окнах еще не зажигали. Мелодия с ее наивными вариациями закончилась, все стихло. «Сейчас он включит свет», — подумал я. Однако везде по-прежнему было темно. Я услышал, как наверху открылась дверь. Вскоре на лестнице раздались шаги. Входная дверь мягко отворилась. И вышел человек. Его походка была того же рода, что и прежде свист. Легкая, игривая, но подтянутая, здоровая, молодая. Человек был невысок, но очень строен, с обнаженной головой, и мое чувство безошибочно угадало — это Лео. Не Лео из адресной книги, а сам Лео, мой дорогой товарищ по путешествию, слуга Лео, исчезновение которого тогда, десять или даже больше лет назад, повергло нас в такое уныние и смятение — Первый миг радости и изумления я чуть было не окликнул его. Теперь, только теперь я вспомнил, что и тогда во время путешествия к земле Востока однажды слышал, как он свистит. Нынешний свист был из того времени, и все же он показался мне совсем другим. Мне сжалось сердце. О, сколь многое стало с тех пор другим! Небо, воздух, времена года, мечты, сон, день, ночь. Как сильно, как ужасно все изменилось для меня! Когда я услышал этот свист, ритм знакомых шагов, благодаря им я вспомнил утраченное былое, и оно проникло в меня невероятным блаженством и болью. Он прошел мимо меня, плавно и бодро неся свою обнаженную голову на обнаженной шее, выступавшей из расстегнутого ворота голубой рубашки. В тонких сандалиях или спортивных туфлях он словно летел, красиво и радостно, почти не слышно, вниз по вечерней улице. Я пошел за ним. Без какого-либо намерения. Неужели я мог не пойти за ним? Он спустился по улице, и хоть его походка была легка, непринужденна, юна, было в ней что-то вкрадчивое, в тон сумеркам. Он был дружен и стыд с этим часом, с приглушенным городским шумом, с неярким светом первых только что зажегшихся фонарей. Лео свернул в низкие ворота святого Павла и исчез между высокими шарообразными кустами. Чтобы не потерять его из виду, мне пришлось ускорить шаг. И вот я снова увидел его. Он медленно брел под кустами сирени и акаций. Дорога двумя изгибами изменилась между деревьев, возле газона стояло несколько скамеек. Здесь в роще было уже совсем темно. Лев прошел мимо первой скамейки, где сидела влюбленная пара. Следующая была свободна. Он сел на нее, откинулся, поднял голову, и какое-то время смотрел на листья и облака. Затем достал из кармана сюртука маленькую круглую коробочку из белого металла, поставил рядом с собой на скамейку, отвинтил крышку и начал что-то медленно из нее доставать, класть в рот и с видимым удовольствием неторопливо прожевывая проглатывать. До сих пор я слонялся перед рощей. Теперь же подошел к его скамейке и сел на соседнюю. Он поднял взгляд, посмотрел на меня светло-серыми глазами и продолжил жевать. Это были сушеные фрукты, сливы и половинки абрикосов. Он брал их двумя пальцами, пробуя, немного сдавливал и только потом отправлял в рот. Прошло довольно много времени, прежде чем он достал и съел последнюю сливу. Затем он закрыл и убрал коробочку, откинулся назад и вытянул ноги. Теперь я мог видеть, что у его матерчатых туфель веревочные подошвы. Сегодня ночью будет дождь, вдруг сказал он. Я не понял, обращается ли он ко мне или говорит сам с собой. Вполне возможно, несколько смущенно отозвался я, поскольку хоть до сих пор по внешнему виду и походке он меня не узнал, все-таки было возможно, более того, я почти с уверенностью ожидал этого, что он узнает меня сейчас по голосу. Но нет, он не узнал меня и по голосу, и хотя это отвечало моему изначальному желанию, Я испытал глубокое разочарование. Он меня не узнал. Если сам он спустя эти десять лет остался таким же и, кажется, ничуть не постарел, со мной дело обстояло иначе. Печально иначе. «Вы прекрасно свистите», — сказал я. «Я только что слышал на зале Грабин. Мне очень понравилось. Я, кстати, был музыкантом». «Музыкантом?» — любезно переспросил он. «Прекрасная профессия. Так вы ее бросили?» да временно я даже продал свою скрипку вот как жаль вы в стесненных обстоятельствах я хочу сказать вы голодны у меня дома есть кое какая еда а в кармане несколько марок ах нет поспешил ответить я я не это имел в виду у меня все в порядке у меня всего больше чем нужно но большое спасибо ваше предложение очень любезно и так уж часто встретишь любезных людей вы полагаете Что ж, возможно. Люди разные, часто довольно странные. Вы тоже странный. Я? Почему же? Ну, потому что у вас достаточно денег, и тем не менее вы продали свою скрипку. Музыка перестала вас радовать? Увы, да. Но иногда, знаете ли, случается, что человек больше не получает радости от того, что раньше любил. Случается, что музыкант продает скрипку или швыряет ее о стену, или что художник в один прекрасный день сжигает свои картины. Вы никогда не слышали ничего подобного? Как же? Слыхал. Это отчаяние. Я знал двоих, которые покончили жизнь самоубийством. Бывают глупые люди, их можно пожалеть. Некоторым и помочь-то ничем нельзя. Но чем же вы сейчас занимаетесь, если у вас больше нет скрипки? Ах, то одно, то другое. Вообще, я немного работаю, я ведь уже не молод. К тому же часто болею. А почему вы все поминаете эту скрипку? Это ведь не важно. Скрипку? А я вспомнил царя Давида. Что? Царя Давида? А он-то тут причем? А он тоже был музыкантом. Совсем молодым он играл для царя Саула, и иногда музыка отгонял его гнев и плохое настроение. А потом сам стал царем. Великим, усталым от забот царем, тоже со всякими настроениями и заботами. Носил корону, вел войны и все такое прочее, совершил и пару серьезных гнусностей, стал очень знаменит. Но когда я думаю о нем, то самое прекрасное — это юный Давид со своей арфой, как он играл бедному Саулу. Мне жаль, что он потом стал царем. Музыкантом он был намного счастливее и красивее. — Ну, конечно! — взволнованно воскликнул я. — Конечно, он был тогда и моложе, и красивее, и счастливее. Но человек не вечно молод — И ваш Давид со временем сделался бы старым, некрасивым и усталым, даже если бы остался музыкантом. Зато он стал великим Давидом, совершил подвиги и написал псалмы. «Жизнь — это не просто игра». При этих словах Леву поднялся и поклонился. «Уже ночь», — сказал он. «Скоро пойдет дождь». Я не очень хорошо помню подвиги, совершенные Давидом, и были ли они такими уж великими. Честно говоря, и его псалмы я не очень хорошо помню. Ничего против них не имею, но то, что жизнь не игра, не докажет мне ни один Давид. Жизнь именно игра, если она красива и счастлива. Конечно, из нее можно сделать все, что угодно, долг, войну, тюрьму, но от этого она не станет красивее. До свидания, был очень рад. Он пошел своей легкой, невозмутимой, доброжелательной походкой, этот странный, дорогой человек. И уже готов был исчезнуть, как вдруг отказала вся моя выдержка и самообладание. В отчаянии, с мольбой в сердце, я закричал ему вслед. — Лео! Лео! Ведь вы Лео! Неужели вы меня не узнаете? Ведь мы были братьями Ордена и должны остаться именно всегда. Ведь мы оба шли к земле Востока. Неужели вы действительно забыли меня, Лео? Неужели вы действительно не помните Хранителей Короны, Клингзора, Златоуста, «Праздник в Бремгартене, Ущелье Морбио Инфериори! Лео, жальтесь!» Он не убежал, чего я боялся, но и не обернулся. Он спокойно шел дальше, словно ничего не слышал. Однако дал мне время догнать его и, казалось, не возражал против моего общества. «Вы так подавлены и так торопитесь», — утешая, сказал он. «Это нехорошо, это искажает черты лица. От этого заболевают. Давайте пойдем помедленнее, это успокаивает». И легкий дождик чудесно, не правда ли? Он падает с неба, как кёльнская вода. «Лео», — умолял я, — «пожалейте, скажите же хоть слово, вы помните меня?» «Ну вот», — утешая продолжал он, словно говорил с больным или пьяным, — «опять одно расстройство. Вы спрашиваете, знаю ли я вас? Да кто же знает другого или даже самого себя? А я, видите ли, я вовсе не знаток людей. Это меня не интересует». Вот собаки, да, их я знаю хорошо, еще птиц, кошек, но вас я действительно не знаю, сударь. Но ведь вы состоите в ордене, ведь вы были тогда в путешествии. Я всегда путешествую, сударь, и всегда состою в ордене. Люди приходят и уходят, люди знают друг друга и не знают друг друга. С собаками много проще. Погодите, постойте-ка. Как бы призывая меня прислушаться, он поднял палец. Мы стояли на ночной Гартенштрассе, которая все больше покрывалась моросящей влагой. Лео вытянул губы и издал долгий, тихий, заливистый свист. Немного подождал, свистнул еще раз, и я слегка вздрогнул, когда из-за кустов за забором, возле которого мы стояли, на нас вдруг выпрыгнул огромный волкодав и, радостно поскуливая, прижался к решетке, чтобы Лео, просунув пальцы между перекладинами и проволокой, погладил его. Глаза сильного зверя мерцали светло-зеленым светом. Каждый раз, взглядывая на меня, он утробно рычал, едва слышно, и это рычание напоминало отдаленный гром. Волкодав, Некер, представила его Лео. Мы добрые друзья, а это бывший скрипач, не смей его трогать, даже лайк. Мы стояли, и Лео сквозь решетку нежно поглаживал влажную шерсть пса. Вообще-то это была славная сцена. Вообще-то мне очень понравилось, что он так дружен со зверем, и что ночная встреча доставляет ему радость. Но в то же время я оказался себе таким жалким. Мне было почти непереносимо, что Лео в таких близких, дружеских отношениях с волкодавом и, вероятно, еще со многими, возможно, со всеми местными собаками, а меня от него отделяет целый мир. дружбы и доверием, которых я униженно просил у него, похоже, пользовался не только пес Неккер, но и каждая живая тварь, каждая дождевая капля, каждый клочок земли, куда ступала нога Лео. Похоже, он неустанно заботился о том, чтобы не прерывать этих ровных, плавных отношений и не нарушать своего единства с окружающим. Старался все знать, чтобы его все знали и любили. И только ко мне, который так его любил и так в нем нуждался, его путь не вел. Только меня одного он отвергал. Смотрел на меня издалека и холодно, не впускал в сердце, вычеркнул из памяти». Мы медленно пошли дальше, волкодав по ту сторону забора, проводил его тихим, приятным урчанием, выражавшим симпатию и дружбу. Не забыв, однако, и о моем обременительном присутствии, так как еще не раз в угоду Леву подавил в гортане оборонительный враждебный рык. «Простите меня», — снова начал я. «Я пристал к вам и отнимаю у вас время, а вы, разумеется, хотите домой, в постель». «О, почему же?» — улыбнулся он. «Ничего не имею против пробродить вот так всю ночь. У меня есть и время, и желание, если, конечно, вам это по силам». Он говорил просто, очень любезно и, несомненно, без всякой задней мысли. Но едва он произнес эти слова, я вдруг почувствовал в голове и глубоко во всем теле страшную усталость. Почувствовал, с каким трудом мне дается каждый шаг бесцельной и такой постыдной для меня ночной прогулки. «Верно», — обреченно сказал я, — Я очень устал и только сейчас это заметил. Кроме того, нет никакого смысла бродить вот так под дождем всю ночь, докучая другим. «Как вам будет угодно?» — учтиво ответил он. «Ах, господин Лео, тогда во время путешествия Ордена к Земле Востока вы говорили со мной иначе. Неужели вы действительно все забыли? Ну да что толку? Не смею вас задерживать. Спокойной ночи!» Он быстро исчез в хмурой ночи, я остался один, совершенно раздавленный. Я проиграл эту игру. Он меня не знал, не хотел знать. Он смеялся надо мной. Я пошел обратно. Из-за забора яростно залаял пес Некер. В теплой и влажной летней ночи я замерзал от усталости, печали и одиночества. Я и прежде знавал подобные мгновения. Однако раньше в минуты отчаяния мне казалось, будто я, заблудившийся паломник, дошел до края земли и остается только пойти по зову последней тоски — С края земли бросится в пустоту, в смерть. Со временем, хоть отчаяние нередко и возвращалось, мощная тяга к самоубийству преобразилась и почти угасла. В смерти больше не было ни небытия, ни пустоты, ни отрицания. И многое другое стало другим. К часам отчаяния я относился теперь так, как относятся к сильной физической боли. Ее терпят, с жалобами или упорством. Человек чувствует, как она набухает и разрастается, и испытывает порой жгучее, порой насмешливое любопытство. Как долго это еще может продолжаться? До какой степени еще может усилиться боль? Вся горечь моей обманутой жизни, которая после одинокого возвращения из неудавшегося путешествия к земле Востока становилась все более пустой и унылой, все неверие в самого себя и свои способности, вся завистливо покаянная тоска по добрым великим временам которые я когда-то пережил, росли во мне как боль, росли высоко, как дерево, как гора, растягивались и увязывались с моей нынешней задачей, с моей начатой историей путешествия к земле Востока и Ордена. Сейчас эта задача даже не казалась мне достойной усилий или важной. Важной была для меня только одна надежда. Благодаря работе, благодаря служению, памяти о том высоком времени, несколько очиститься и освободиться, снова обрести связь с Орденом и всем пережитым. Дома я зажег свет, не сняв шляпы, прямо в мокрой одежде сел за письменный стол и написал письмо. Десять, двенадцать, двадцать страниц жалоб, раскаяния, мольбы Лев. Я описывал ему свое бедственное положение, я заклинал его образами совместно пережитого, совместно минувшей радости, я жаловался ему на бесконечные, дьявольские трудности, из-за которых стопорится мое предприятие. Минутная усталость прошла. Я сидел как в огне и писал. Несмотря на все трудности, — писал я, — лучше мне подвергнуться самой страшной участи, нежели выдать хотя бы одну из тайн Ордена. И несмотря ни на что, я не отступлюсь и завершу свой труд в память о путешествии к Земле Востока, во славу Ордена. Как в горячке, исписывал я страницу за страницей торопливыми буквами, не думая, не веря. Жалобы, обвинения, самообвинения лились из меня, как вода из разбитого кувшина. Без надежды на ответы из одной лишь потребности выговориться. Той же ночью я отнес сумбурное толстое письмо к ближайшему почтовому ящику. И только тогда, было уже почти утро, наконец выключил свет, прошел в маленькую служившую мне спальню мансарту возле гостиной, лег в постель и тут же уснул, очень тяжелым и долгим сном.